Глава 8. Тюрьма. Приняв душ и одевшись в купленную одежду, мы втроем спустились двумя этажами ниже, где располагался престижный ресторан, с целью позавтракать. Мы даже успели сделать заказ, как в ресторан ворвалась группа из 10 вооруженных людей, одетых в форму полиции, с дополнительной броней и увешенной оружием. Это явно было какое-то спецподразделение, и пришли они за мной. Теперь мне приходилось решить, как действовать дальше. Можно влезть им в голову и спокойно уйти. Можно заставить их перебить друг друга. Да еще много чего сделать. Но тогда я потеряю статус обычного гражданина. Могу сказать с уверенностью, что за нами наблюдает дистанционно и мои действия не останутся незамеченными. Десять человек под предводительством капитана окружили наш стол, направив оружие на меня. Вы арестованы по подозрению в устройстве террористических актов и создание преступной группировки», произнес капитан. «Могу я увидеть постановление суда на мой арест?» Спокойно спросил я. «Конечно, у нас все законно», ответил капитан, протягивая мне планшет, где был размещен приказ и ссылка на его проверку, чем я сразу и воспользовался. «Действительно, в судебной системе столицы две минуты назад был подписан приказ о моем аресте и даже правильно указан мой идентификационный номер, Но помимо меня, в ордере значились две девушки, и, судя по всему, это были мои спутницы. Меня это напрягло, ведь через них они могут узнать достаточно много противозаконного, что я совершил. Но будем надеяться, что они не решатся сотрудничать с полицией, иначе мне придется их устранить. — Все верно, — спокойно ответил ему, положив руки на стол и продолжая размышлять, не стоит ли мне податься в бега. Легкое сканирование эмоционального фона, как капитана, так и членов спецгруппы, пришедшей арестовывать меня, показало довольно спокойный эмоциональный фон. Они явно не планировали мое убийство и относились к данной операции как к рядовому аресту, да и фраза, что меня подозревают в организации преступной группировки при наличии доказательств, что я причастен к терактам, просто неуместно. Это все означает, что доказательства, если они есть, то носят косвенный характер. «Прошу не оказывать сопротивления, иначе мы вынуждены будет применить спецсредства», сказал капитан, протягивая ко мне руки с наручниками и фиксируя их на моих руках, а на лоб мне наклеили круглую пластину, блокирующую работу нейросети. То, что у меня ее нет, они не знали, но я сделал вид, что мне неприятна эта операция. Мое общение происходило с помощью имплантатов, но полностью заблокировать их работу у приспособлений не вышло, Ведь он настроен на блокировку нейронных связей, не нарушая работу всего организма. Похоже, никто не мог представить, что ущербный сможет возглавить боевое крыло клана. На этой планете такие люди жили как инвалиды за счет додации государства. Хотя в моем деле должно быть указано, что я им являюсь. Они его не читали или изучали поверхностно, торопясь выписать ордер на мой арест. Когда меня стали выводить из ресторана, я решил вмешаться и взял под контроль одного из полицейских, шедшего последним. Быстрое сканирование его мозга дало достаточной информации, чтобы попытаться провернуть имитацию нападения на меня. Полицейские были вооружены боевыми станерами, но, помимо них, у них было личное оружие в виде плазменного пистолета и плазменных гранат. Шедший последний полицейский выхватил пистолет и выстрелил мне в спину. Конечно. Убивать себя не собирался, но положение было очень удачным. При выстреле я дернулся вправо, прикрываясь капитаном. И тому же задело выстрелом левый рукав, но бронированная пластина предотвратила его ранение. Зато мне разряд пришелся в левый бок, нанеся неглубокий, но болезненный ожог. Сразу падаю на пол, а полицейский продолжает стрелять в меня, не попадая, но все равно нанося легкие ранения в виде ожогов. Второй рукой полицейский срывает с себя плазменную гранату и собирается бросить меня но в него уже стреляют другие полицейские и станеров. Параличи охватывают его в тот момент, когда он активировал плазменную гранату, которая выпала из руки и упала у его ног. «Граната!» Прозвучал крик капитана, который бросился на меня, прикрывая собой. «Такого даже я не ожидал!» Но моя провокация удалась. Теперь капитан точно уверен, что покушались именно на меня. Взрыв плазменной гранаты уничтожил нападавшего, как и следы ментального вмешательства. Нейросеть он отключил перед нападением, да и плазменная граната практически полностью спалила все тело, оставив только небольшие фрагменты, прикрытые броней. Не знаю, для чего носить с собой такие мощные гранаты, но мне это пошло на пользу, позволив использовать в плане. Без них я бы не рискнул напасть на себя, так как был шанс, что он выживет, его смогут допросить. Понять, что в нападении замешан псион, много времени не займет. Дальше меня и девушек быстро подхватили под руки и повели на крышу, где загрузили в полицейский флайер. Непродолжительный полет. И вот меня проводят в государственную больницу, где врач осматривает меня, наносит биогель на место ожогов. Гель пенится, обезболивая и создавая новую кожу. Врач сообщает, что моей жизни ничего не угрожает. После чего меня опять грозит флайер и еще 5 минут полета, резкое снижение, и вот меня выводят внутри какого-то ангара. Только мое ощущение окружающего мира дает понять, что мы находимся под землей. Меня вместе с девушками встречает уже десяток полицейских, облаченных в похожую экипировку, только уже с другими нашивками. «Капитан, вам приказано передать задержанных нам, а вашим подразделением займется служба собственной безопасности. Приказываю сдать оружие и не оказывать сопротивления», говорит майор, руководивший встречающими. «Слушаюсь». Отвечает капитан и, кивнув членом своего отряда, начинает выкладывать оружие и спецсредства прямо на пол ангара. Меня берут под руки два человека и уводят по коридору. Успеваю заметить, что девушек ведут порознь и в другое место. Идем достаточно долго, по дороге миновав четыре пропускных пункта, что говорит о серьезности учреждения, куда меня доставили. Сразу ведут на допрос, проводив небольшое помещение, где есть два стула, один из которых прикручен к полу, стол и больше ничего нет. На одном из стульев, судя по нашивкам, сидит следователь службы безопасности Содружества в должности полковника. Меня, конечно, проводят к закрепленному стулу и пристегивают наручниками мои руки к подлокотникам. Когда сопровождающий меня конвоир выходит, полковник встает и делает несколько шагов вправо, а затем влево от меня, насколько позволяет, небольшое помещение. Сделав так несколько раз, он присаживается на свое место и говорит. Вы догадываетесь, почему оказались здесь? Причин может быть очень много, от попыток меня устранить конкурентами, до фиктивных обвинений против меня. Спокойно заявляю я. Полковник явно в растерянности и не знает, как вести допрос. Понимаю его обеспокоенность, ведь я смог заснять весь процесс ареста и покушения на меня, переслав все Марику с четкими инструкциями, что с этими материалами делать. Уверен. Пока мы летели, эти кадры уже опубликовали в новостях с нужными мне комментариями. Вы прекрасно понимаете, что грехов у вас достаточно для того, чтобы как минимум упечь вас на каторгу на несколько десятков лет. Вы меня с кем-то перепутали. Да, я вхожу в так называемый преступный клан, но я пытаюсь исправить его работу, направив на благо общества, изменить, насколько хватит моих небольших возможностей. Вы же знаете про проект помощи администрации столицы в наведении порядка. Только вот нынешняя администрация сильно коррумпирована и не хочет менять текущее положение дел. Именно поэтому против нашего клана начались внезапные проверки с попытками привлечь наших членов под фиктивным обвинением в продаже наркотиков, убийствах, похищениях людей и даже рабстве. Сейчас раскрыты десятки дел о полицейском произволе, с фактами, где все обвинения сфабрикованные. Да что тут говорить? «Меня буквально полчаса назад пытались убить сотрудники полиции в открытую, и только чудом мне удалось спастись. Причем в этом мне помогли сотрудники, которых не удалось подкупить». «Не думал, что скажу это, но среди полицейских, оказывается, есть порядочные граждане, стоящие на страже законов Содружества. Жаль, что коррупция проникла очень глубоко, что нивелирует работу таких сознательных граждан», ответил я, прекрасно понимая, что нашу беседу записывают. При этом я делал копию разговора, который постараюсь передать Марику. На мое удивление, связь блокировали только в допросной, а по дороге к ней связь с независимым сервером была доступна. Когда меня будут переводить в другую камеру, попробую скинуть все записи ему на почту, после чего у меня появится еще одно алиби. Боюсь, нам придется арестовать вас до суда. Ну а место отбывания наказания вы можете выбрать уже сейчас. Например, «Мериловые рудники». Там больше года никто не выживает. «Суд еще не состоялся, а вы уже меня осудили. Я все-таки надеюсь, что суд рассмотрит ваши выдуманные доказательства и освободит меня из зала заседания. Я честный гражданин и чист перед законом, поэтому меня обязательно освободят, а вам придется извиниться за ваши слова». «Щенок, ты еще будешь меня учить? Да что ты знаешь о судебной системе Содружества? «Судья, который будет вести твое дело, уже подтвердил, что признает твою вину, и 20 лет каторги тебе обеспечено. Но там ты и года не протянешь. Уж я позабочусь, чтобы ты попал к самым отбросам общества. Ты разве не понял, что идти против уважаемых людей – это большая глупость? Вот что тебе сделал мэр? Но нет, ты же решил, что сможешь заставить его приставить под свою дудку. Но ты глубоко ошибся. На планете есть четыре крупных промышленника – И именно им принадлежит вся эта звездная система вместе с его жителями, мэрами и даже губернатором. Они, тут единственная законная власть, а решение по твоему клану уже вынесено. Вначале устраним тебя и твою главу, но ну потом ты сам отдашь все заводы, которые сумел купить, и все деньги, которые у вас есть, а территорию передадите заводским. Так решили владельцы планеты. Мерзко улыбаясь, произнес полковник, наблюдая за моей реакцией. Неужели он не боится делать подобные заявления? Хотя кто может подумать, что я действительно убогий? Ведь стройные имплантаты, которые были улучшены еще на бакроничной планете, позволяют свести разницу с человеком, имеющим нейросети к минимуму, тем более с моей возможностью разделять сознание. То, что я веду запись разговора, он не догадывается, ведь меня обыскали и надели обруч подавления нейросети. Может, вы не знали? Но данная звездная система входит в содружество, и у нас все граждане свободны, а судебная система независима. Неужели вы не боитесь бросаться такими громкими заявлениями? Спросил я. Ха, -ха да ты вообще далек от жизни. В содружестве правят деньги и власть, а у вас нет ни первого, ни второго, поэтому о вас вытрут ноги и пустят в расход. Неужели ты думаешь, что криминальный бизнес находится не под контролем у четверки? Да те 10%, которые вы отстегиваете в общую казну, идут напрямую к ним в карман. Вы существуете только благодаря им, и как только станете ненужными, вас просто уберут. Желающих занять ваше место достаточно. Жаль, что предыдущий глава вашего клана умер, а то он бы вам доходчиво все объяснил. Но сейчас уже не об этом разговор. Чтобы сохранить себе жизнь, вам придется заплатить штраф в размере миллиарда кредитов. Только так вы сможете избежать каторги. Это не так и много, всего по 100 миллионов кредитов с каждого отряда. Поэтому, если постараетесь, то сможете выплатить эти деньги. Если не будет хватать, распродайте подконтрольные вам земли и злачные места. Уверен, должно хватить, чтобы покрыть этот маленький штраф за то, что вы нарушили условия существования теневых кланов. Но чтоб тебе лучше думалось, посидишь в одиночной камере, поговорим обо всем завтра, сказал, улыбаясь СБшник и дверь за моей спиной открылась, пуская двух охранников. Меня вывели из кабинета для допросов и привели к лифту, который повез меня еще глубже. К сожалению, мой план по передаче разговора с майором полностью провалился. Коридоры, по которым меня вели, оказались экранированы. А когда спускались на лифте глубоко под землю, я понял, что зря согласился на арест. Хотя, с другой стороны, смог узнать истинную расстановку сил, что дает мне возможность подкорректировать мой план. Вообще... «Эта тюрьма может стать для меня серьезным препятствием, если я не захочу светить своим даром псиона». Вначале меня привели в так называемый сортировочный центр, где мне пришлось полностью раздеться и пройти проверку на оборудование, на котором были выявлены несколько имплантатов. Переодевшись в тюремную робу, сдал свои вещи кладовщику, но при этом, пока переодевался, решил рискнуть. «Мне срочно нужна связь с внешним миром, а сделать это сейчас невозможно». Пришлось пойти на риск и подчинить себе кладовщика, поставив в его голове ряд закладок. А именно, он должен будет изъять из моей одежды небольшой чип с записанным разговором и передать его Марику. После этого он умрет. Хотя мне не хотелось этого делать, но других способов сохранить свои способности в тайне не нашел. Пока медленно переодевался, разделился знания и смог подготовить новый план, корректирующий уже озвученный Марику. Буду надеяться, что он сумел спрятаться, как я того и хотел, иначе все мои действия окажутся бессмысленными. Чтобы я смог снять одежду, с меня сняли наручники. Вот только когда переоделся, на меня надели более строгие, полностью фиксирующие кисти через небольшие проставки на расстоянии 20 сантиметров. Когда отдал свои вещи, меня повели в тюремный блок, при этом охранники, приведшие меня сюда, сменились на других. Вот от новых конвоиров исходила целая гамма чувств, и все они меня не радовали. Ожидания предстоящего шоу, которое они собирались наблюдать. Их эмоции зашкаливали, хотя внешне они старались выглядеть спокойными и даже доброжелательными. Только такие чувства испытывают, когда смотрят кровавую борьбу на ринге, а еще азарт возможного выигрыша. Похоже, мои способности распознавать эмоции вышли на новый уровень и не влезая в голову людей, уже могу ориентироваться, о чем они думают. Раньше, когда я пользовался только своими ментальными способностями, таких различий в эмоциях людей не замечал. А теперь, скрывая свой дар, я развил дар сенсора, который считывает внешние эмоции людей. Пока меня вели мимо запертых камер, смог понять, что привели меня в очень непростой блок тюрьмы. Не ошибусь, если скажу, что тут собраны маньяки, извращенцы и самые настоящие психи. Запах стоял соответствующий, кисловатый, с четким запахом гниения и нечистот. Мои опасения, что простой камерой я не обойдусь, полностью подтвердились. Меня привели в общую камеру, где сидело около 20 уголовников. При этом все они ходили раздетыми до пояса, демонстрируя свои перекачанные тела. Камера была с открытой решеткой, как и еще пять расположенных по соседству, в которых сидели похожие заключенные. «Боб, ты к нам новенького привел?» — раздался выкрик из толпы, вышедший встречать нас. «Да, нужно объяснить этому куску мяса, что нехорошо обижать больших людей. Единственное условие — он должен выжить. А чем вы там будете заниматься, меня не волнует. На ручки снимать не буду. Говорят, он из банды клинков, поэтому сильно не расслабляйтесь», сказал тюремщик, заталкивая меня внутрь. За спинами заключенных выселись двухъярусные койки, а отгороженный угол намекал на наличие санузла, от которого и шел запах. Сколько веков прошло, а тюрьма так и осталась, практически не претерпев изменения. Или меня специально отправили в такое место на перевоспитание. Как только закрылась дверь, почувствовав движение за спиной, сделал шаг в сторону и не зря. Мимо просвистела полицейская дубинка с разрядником на конце, прямо сквозь прутья решетки. Не уклонись я, уже сейчас бы кортился на полу. Поэтому делаю два шага вперед и прижимаю спиной к стене, обезопасив свой тыл. Первым бросился на меня самый здоровый мужик, на голову выше меня и шире раза в полтора. Поэтому сразу пришлось перейти в боевой режим, ускоряя внутреннее время. Тем более сделал это не зря. Мужик оказался не так прост, как могло показаться. У него явно была военная подготовка. Да и тело наполовину состояло из имплантатов. Трудом удалось увернуться от удара, а его удар прогнул металлическую отделку стены, оставив след от кулака. Успеваю нанести четыре удара ногами, два в корпус, в район печени и два в голову. Только вот в висок попасть не удастся. Соперник, если и был обескуражен моей прыткостью, то быстро пришел в себя, что говорило о немалом опыте. Отскакиваю и наношу удары ногами, которые он блокирует. Судя по ним, это армейская система боя, только улучшенная. Возможно, какие-то специальные войска. Его уровень, да и сила, явно выше моих, пока удается сыграть на большей скорости и рефлексах, поэтому уворачиваюсь от трех ударов кулаками, а потом ставлю блок против удара ногой. Только вот нанесен он с невероятной силой, и меня отбрасывает на несколько метров прямо в толпу заключенных. Они явно ждали чего-то подобного, потому что встречают меня на подлете, но я не расслабляюсь, подныриваю под удар первого и бью наручниками прямо в нос, сворачивая его. Второй ногой луплю прямо в пах его соседу и делаю кувырок вперед, уходя от опасности сзади. Как оказалось, мой первый соперник не стал ждать, пока со мной разберутся его коллеги и напал со спины. Я вовремя ушел с его траектории, но это не смог сделать стоявший заключенный рядом со мной, и его просто отбрасывают на несколько метров переломанной куклой. После кувырка бью ногами по голени двум подбежавшим ко мне, ломая их им. Возникает небольшая пауза, позволяющая вскочить на ноги и осмотреться. Заки не ожидали от меня такой прыти, ведь четвертая часть из них сейчас корчится на полу, но давать им время для размышлений не намерен, ведь их больше, да еще этот бывший вояка, мне может хватить и его одного, поэтому, недолго думая, бросаюсь вперед и наношу удары ногами, стараясь попасть в болевые места и сломать конечность, с трудом уворачиваюсь, но при этом трое падают на пол со сломанными ногами, после чего отскакиваю назад к стоявшим кроватям. Только чувство опасности заставляет меня пригнуться, а над головой раздается шорох. На втором ярусе спрятался еще один, который сейчас пытался прынуть меня самодельным ножом. Сдергиваю его за руки вниз и бью по затылку, выворачиваю ему руки, отчего он громко орет. Зэки бросаются на меня, и тут понимаю, что маневра мне не хватает. Оступив к кроватям, загнал себя в ловушку. Меня медленно обходят со всех сторон, после чего, понимаю, нападать буду копом и мне сейчас нужно вывести из строя самого сильного из них, иначе справиться никак не удастся. Напрягаюсь изо всех сил и, оттолкнувшись, запрыгиваю на верхнюю койку, откуда сразу перескакиваю на следующий ряд и, спрыгнув, оказываюсь у моей цели за спиной. Прыгиваю на него, собираюсь ударить голову, но уже в полете понимаю, что тот пытается увернуться и корректирую удар. С трудом, но мне удается попасть в район челюсти, полностью выбив его. Но мой удар не остановил противника, а только разозлил. Не останавливаюсь, бью под коленную чашечку, но его ноги как монолитные столбы и добиваюсь только того, что сильно отбиваю свою. Тогда сближаюсь на полшага и, намечая удар наручней в голову, бью коленкой в пах. Противник не успевает прикрыться, инстинктивно сберегает травмированную челюсть, отчего пропускает удар и, скручившись, падает на пол. В камере все замирают на месте, не смеют дернуться в мою сторону и наступает неожиданная тишина.